Интерлюдия 3. Дикая охота Бородатый Фобус и чешуйчатый Деймос весь вечер сосредоточенно собираются на дикую охоту. Рогочут, обмениваются дебильными шутками и не обращают на Сандрина внимания. А он сидит под разделочным крюком возле кучи дров, накрытых брезентом, и наблюдает за ними, как за детьми, готовящимися к празднику. У него есть дрововик, плазменный пистолет и ориентировка, пришедшая на коммуникатор. Координатор сообщил, что у Тальпалиса встреча в крайней западной точке полигона. И больше ориентировок не будет. Дальше наблюдение за участниками шоу будет осуществляться не из чистилища, а из центрального офиса Эзера Гискона, который ревностно следит за утечкой информации. Осталось убедить этих уродов, что им тоже нужно на запад. Над лагерем кружат дроны, то взливают до небес, тупикируют. Гемоды играют на публику, а чешуйчатый даймус достал из загашника сверток с устрашающего вида тесаками и крючами и поочередно вертит их в руках. Фобос обновляет виселицу, меняет крюк, натягивает веревку. «Кровянку будем делать?» — радостно спрашивает он. — Ага, — отвлекается Деймос. этот вот крупы принёв. Чего добру пропадать? Сандрина глядит в темнеющее небо и в очередной раз размышляет над тем, как таких идиотов до сих пор не прикончили участники шоу. Он с этого начал бы, завладел оружием и завалил бы всех конкурентов. У него теперь много времени для раздумий. Что происходит между Боссом и Тальпалисом? Какой силой завладели оба? Каким образом Тальпалису удается ускользать от смерти? Если разобраться, будет проще его достать. «Эй ты, медь-медь! орет чешуйчатый, стоящий в дверях хижины, и делает загревающий жест рукой, в то время как Фоба стопает к нему. «Что им нужно?» — долбаные дебилы. Сандрина нехотя поднимается, перекидывает дрововик через плечо и направляется за ними — обдумывая, как надо уметь их идти на запад. База находится в центре полигона, туда пилить и пилить. Едва он пригнувшись переступает порог, чешуйчатый радостно бормочет, аж слюна изо рта летит. Маляфа прифа, баба будет там на вападе. Он возбужд... от возбуждения он начинает пританцовывать. Туда едем. Едем, удивляется Сандрина. Э, а то — издает Фобос возгласы, которые можно трактовать по-разному, и спускается в подвал, откуда передает напарнику тяжеленный ящик. — Помоги, медмедь! — тужись хрипит чешуйчатый, смотрит на Сандрина оранжевыми змеиными глазами, и ему кажется, что вот-вот покажется раздвоенный язык. А потом наступает провал. Когда Сандрина приходит в себя, понимает, что ящики поднял он, а чешуйчатый, который как-то его заставил это делать, уже потрошит первый. сверпев, Сандрина роняет ящик, грохот такой, словно там разбилась тонна посуды, надвигается на Кратышку, раздувая ноздри и сжимая кулаки. — Сука, еще раз такое со мной сделаешь? Закопаю! чешуйчатый и вскидывает руки в примирительном жести, прижимается к стене. «Не буду, не буду!» «Прекратить!» — рявкает Фобос, обращается к коротышке. «На своих применять нельзя!» И к Сандрино. «Он больше не будет!» Сандрина делает вид, что успокоился, отходит в сторону. «Получается, ящер обладает чем-то типа гипноза. Теперь ясно, зачем его здесь держат». Фоба сдергивает с самого большого ящика брезент, перебирает какие-то железяки, достает медный рогатый шлем в форме головы чудовища, опускает забрало, имитирующее челюсть с кривыми клыками, и сдает утробный рык. Медведь, ты бы тоже оделся?» Они, Он кивает на потолок, имея в виду кружащих над домом дронов. «Это любят, но шо пострашнее?» Втроем они тащат ящики на улицу. В них хранятся доспехи типа древнеримских, на плечи с шипами и крючьями, перчатки с лезвиями ножей, бусы из человеческих зубов. Чешуйчатый берет себе стальной шлем в форме черепа с прорезями для глаз, стальные доспехи и наколенники с шипами. Сандрина Андрина достается оставшийся шлем в виде оскаленной волчьей головы, почему-то рогатой. Кожаный доспех с железными вставками и накидкой из плотной ткани, которая, наверное, способна остановить и стрелу. А огнестрела, насколько Сандрина знает, у игроков нет. Облачаясь, гемоды красуются перед дронами, ревут, размахивают тесаками. Сандрина понимает, что тоже надо бы покривляться, но не может через себя переступить. Он не клоун. Он лезвие ножа, у него цель — убрать тальпалеса. А если такой поворот не угоден Гискону, пусть дальше аристы разбираются друг с другом. Когда на небе проступают первые звезды, похожие на огни окон, если смотреть на них с высоты птичьего полета, Фобус, громыхая металлом, подходит к воротам, над которыми крепится длинная узкая хреновина, дует в нее и по окрестностям прокатывается трубный рев, затем со скрежетом распахивает сторки. Звук, мечущийся по пустыши медленно стихает, и Сандрина спрашивает, разведя руки в стороны, «Мы так и попремся, в железе, неудобно же». «Хех!» — Фобос подходит к куче дров, накрытой брезентом, возле которой сидел Сандрина, сдергивает накидку — Кривые бревна разлетаются в стороны, открывая ржавый, будто найденный на свалке, трицикл с блестящим острым носом пикой и огромными вполне новыми колесами. Радостно гыкая, чешуйчатый прыгает за руль, включает прожекторы фар, со второго щелчка заводит мотор и пригазовывает на месте, поднимая облако пыли. В это время Фобус надевает патронтаж, распихивает патроны по гнездам, защелкивает на запястье детектор движения, протягивает Сандрине такой же, плюс прибор ночного видения. Этот реагирует на тепло, он хлопает себя по руке. Цель мы увидим, когда станет холодно. Сандрина накидывает базу взглядом и спрашивает: а если ее захватят? Не дадут, бородач указывает на кружащих над ограждением дронов. Захлопывает задбрала и, выхватив из ножем теса коревя, бежит к трициклу, начавшему движение навстречу. Сандрина прыгает на единственное заднее сиденье и думает, что все пока складывается как нельзя удачно. Да, Таль сумеет умеет от смерти, но что он сделает против огнестрела? С датчиком движения никто не подойдет к гемодам близко, а прибор ночного видения, работающий в инфракрасном спектре, поможет найти тех, кто забился в норы. Он криво усмехается, поглаживая плазменный пистолет, а в этот раз все закончится быстро и в его пользу. Оскалившись, чешуйчатый вырубает совершенно дикую, грохочущую музыку. Фобус закрывает ворота, трицикл трогается. Громоздкая фигура со стороной головой чудовища поднимается и раскручивает цепь с крюками на конце. Прячься, мясо, идет ваша смерть! Сандрина передается азарт хищника, загоняющего дичь. Он тоже встает и потрясает дробовиком, а следом за трициклом несутся дроны, почуявшие кровь. Первую жертву инфравизор засекает минуток к десяти от базы. Чешуйчатый тормозит так резко, что Сандрина едва не падает. И в выступлении бьет по клаксону, а потом вскакивает и орет. «Лошара, мы знаем, где ты! Беги, падла!» Он разворачивает трицикл, устремляется к куче камней, за которые Сандрина видит на экране светящийся силуэт «вжался в землю». Рой дронов устремляется к жертве. Фобус приподнимается и для острасти стреляет по камням из дробовика. Устрашение срабатывает. С фар выскакивает черный силуэт и несется прочь. и газует, направляет трицикл на спасающегося человека, который петляет из стороны в сторону, оборачивается. Его блестящее от пота лицо перекошено ужасом. «Не уйдешь, падла!» — радуется чешуйчатый, направляя трицикл на боговик лица так, чтобы насадить его на пику. Но в последний момент жертва прыгает в сторону, уходит перекатом, и чешуйчатый, жутко матерясь, вынужден снова разворачивать машину. Так он гоняет по пустоши участника шоу минут пять, но тот оказывается прытким и каждый раз отскакивает от пики. Тогда фобус не выдерживает, раскручивает цепь с ключами, бросает жертву, промахивается. Мужик добегает до холма с сыпучим склоном, начинает карабаться наверх, и Сандрина ловит себя на мысль, что желает ему удачи. Потому что он точно так же бегал от по полигону куклой, на которой юные солдаты отрабатывали боевые навыки. А теперь он загонщик и не собирается меняться ни с кем ролями, так что пусть этот чувак дохнет, судьба, значит, у него такая. Фобос скидывает дробовик, стреляет. Бегрец скрикивает, падает на сыпучий склон, на руках пытается ползти, но все равно съезжает. Фобос кидает цепь, загарпунивает мужика, цепляет цепь на крюк, торчащий из рамы трицикла. Чешуйчатый с диким ревом выжимает педаль газа, и трицикл тащит куркающиеся тело по камням. А Сандрина силится понять, доставляет ли это гемодам удовольствие, или им пофиг. Они просто делают зрителям эффектно и остросюжетно. Через несколько минут Фоба спешивается, подтягивает тело в изодранной одежде, упирается ногой в позвоночник и с хрустом вырывает гарпун из поясницы. Голя, отбивная прям!» — говорит он с закрытым забралом, но Сандрина уверен, что на его губах улыбка. Перевернув труп на спину, Фобос забрасывает его на подставку к ногам Сандрина, пристегивает ремнем. Тело парня — сплошная рана. Кожа с половины лица содрана, торчит лобная кость. Глаз вытек, скальп снят почти полностью. Но это точно не торпались. Тот был покрупнее, и волосы у него черные. Офинь Тофи!» — вздыхает чешуйчатый. Фобус припечатывает Петернюк к спине напарника. «Ничего, сейчас загоним кого помесистее!» «На бабу!» «Будет, будет тебя, баба!»